Глава 17. Скай не успевал отследить все, что происходит вокруг. Поначалу события развивались пусть и быстро, но вполне предсказуемо. После того, как Пит забрался на крышу, к волшебникам подбежали трое сердитых членов Ордена. Скай сцепился с одним из них, и они покатились по двору. Где-то рядом громыхнул очередной разряд, но впустую. Скай сумел изловчиться и приложить противника об стену, затем вскочил и метнулся обратно за угол. Двоих других нападавших уже накрыло ловчей сетью. Дядюшка довольно улыбнулся и одобрительно кивнул племяннику, мол, отлично справляемся. Скай прикинул. Шестерых неведомый орден потерял у поющих пещер. Еще двое остались связанными у ограды, а вот и еще трое. Итого одиннадцать злодеев, предположительно половина всего ордена. И правда, отличный результат. Скай вдохнул, выдохнул и наложил на правую руку усиление. Вернулся Пит. Пришел с другой стороны сарая, волоча за собой еще одного бандита. Сейчас проверим, где там их волшебник, сказал Пит, приподнимая пленника. Бандиты заставили высунуться из-за угла, и тут же сгусток слишком яркого, слишком желтого пламени ударил его в грудь. В следующий миг несчастный завопил, и в миг вспыхнул, будто соломенное чучело. Пит оттолкнул его, и заговорщик упал безжизненным остовом. От удара о камень дворика тело раскололось на три неровные части, потеряв всякое сходство с человеком. И Скай ощутил дурноту. Он никак не мог отвести взгляд от жутких останков, но тут со всех сторон раздались голоса, затем пронзительный свист, и сверху прыгнул злодей. Скай упал, больно ударившись плечом, но усиление, заранее наложенное на правую руку, без труда позволило сдернуть нападавшего и швырнуть в стену. Бандит затих. Волшебник вскочил и тут же дернул еще одного преступника, замахнувшегося ножом на дядю, который связывал ловчей сетью двух других злодеев. Покусившегося на дядю негодяя, Скай без малейшего зазрения совести приложил об стену сарая. «Так, а где же Пит?» Волшебник завертел головой, оглядываясь по сторонам. Друга видно не было, но из-за угла слышался шум драки. Именно затем углом неведомый чужой волшебник сжег одного из бандитов каким-то страшным, наверняка запрещенным кодексом заклинанием. Скай сотворив защиту, метнулся навстречу опасности. Возможно, появление второго недруга смутит вражеского колдуна. Он растеряется и не сумеет быстро атаковать. Странно, что он все еще не применил свое страшное колдовство. Может, устал? Когда подоспел Скай, Пит уже разобрался с противником. Кучер хищно обернулся на звук шагов, но, узнав друга, кивнул. «Давай-ка обратно». Оказавшись под сомнительной защитой угла, Пит добавил. «Очень рад, что меня не сожгли. Кто бы не помешал их волшебнику, он молодец. Вы целы?» Скай кивнул. «Тут торчать смысла нет. Давай рискнем обойти сарай. Заглянем внутрь. Если там пусто, вы с дядей в этом сарае посидите. Я схожу гляну, что с их колдуном». «Ладно». Посидеть в сравнительно безопасном месте и по возможности перекусить — отличная идея. Единственное, что беспокоило Ская, — это Ник. Как он? Не попался ли чужому волшебнику или еще кому? Но искать его прямо сейчас бессмысленно и даже опасно. Надо связать тех, кого дядя Сетью поймал, и тех, кого я об стенку стукнул. Пит одобрительно кивнул. И того, с которым ты дрался. Его я уже обезвредил, — отмахнулся Пит. Бандитов быстро, но крепко связали. Вражеский волшебник, к счастью, не давал о себе знать, так что войти в незапертый сарай не составило труда. Внутри пылился инвентарь. Темнели пустые бочки и бочонки разных размеров, но людей не было. Пит вручил волшебникам мешочек орехов и пару скромных кусков ветчины, велел сидеть тихо и ушел на разведку. Скай мигом умял свой кусок ветчины и половину орехов, и только потом подумал, что дяде, который израсходовал сегодня изрядно силы, полагалось и поесть побольше. «Вот вернемся в приют, съедим все, что есть на кухне и в кладовой!» — мечтательно вздохнул господин Арли. «А пока надо было тебе больше еды оставить. Чую тебе сегодня еще чары творить и творить!» Скай мысленно усмехнулся. «Надо же, они с дядей сегодня мечтают об одном и том же и сожалеют тоже. Отвечать не хотелось. Не было ни сил, ни желания. Хотелось вернуться вот тут, возле пропахшей виноградным соком и незнакомыми пряностями бочки, и заснуть, раз уж еды под рукой больше нет. Еще хотелось убедиться, что с Ником все в порядке, и поймать злодеев, и все таки наесться до отвала. Прошло не меньше половины свечки, когда, наконец, вернулся Пит. «Ник жив-здоров!» доложил он с порога. Чужого колдуна можно не бояться. Остальные члены ордена, или что тут у них, где-то прячутся. Может, в подвале, может, в виноградники унеслись, а может, вообще разбежались. В дом я заглянул. Там вроде как только виноградарь и его семейство. Но кто знает, что им приказали сделать в случае, если все пойдет не по плану. Так что наведаться в дом еще раз все-таки придется. «Думаешь, их опоили сереброзвонником? озабоченно уточнил господин Арли. «Наверняка», — кивнул Пит. «Никто не связан, все спят в своих постелях, слишком безмятежно», кстати, учитывая весь этот шум. «Живые?» — насторожился Скай. «Да, во всяком случае, сам виноградарь храпит как настоящий». «Возможно, им велено спать», — предположил главный библиотекарь. «Пока не встанет солнце или пока их не придут будить. Если предположить, что несчастного виноградаря и его семью накачивают среброзвонником не первый месяц, то такого рода внушение более чем реально». «Тогда гляньте на дом своим волшебным зрением, на всякий случай. Заодно вход в подвал проверим. Он за домом. Идем?» Волшебники не слишком резво поднялись и последовали за питом, не растерявшим ни капли бодрости. В темноте ночи никто не прятался. Безлюдно было у курятника, в котором беспокойно квохтали разбуженные недавним шумом недовольные несушки, не таились бандиты и в конюшне, не скрывались за амбаром. Или полегли в неравном бою с волшебниками и их помощниками, или сбежали, или засели в подвале. Пока что ни на ком из пленников или убитых злодеев, коих совокупно насчитали 20 человек, Скай не заметил золотого знака, а чутье подсказывало, что именно таким должен быть отмечен лидер ордена. Не исключено, конечно, что его вообще нет на месте. Уехал куда-нибудь в вертину по делам, или вообще приезжает только почетным полнолунием. С другой стороны, раз члены Ордена решили опоить любопытных волшебников, значит, кто-то, уполномоченный принимать настолько важные решения, все-таки сейчас и здесь. Будь главарем тот Серебряный, что возглавил вылазку к поющим пещерам, он бы не убился так просто. Да и вел он себя скорее как ответственный исполнитель, чем как самый главный злодей. Получается, лидер все еще не пойман. Ник заметил крадущегося вдоль стены дома человека. Тот не мог не слышать недавнего шума, но, кажется, не обратил на суматоху внимания. Он не убегал, не пытался спрятаться, а осторожно, решительно шел к своей, неведомой Нику цели. Незнакомец не казался испуганным. Взволнованным — да. Возможно, даже радостным, будто предвкушал что-то очень приятное. Может, он решил вскрыть тайник и утащить все богатства своей банды, пока остальные заняты непонятно чем. Или почуял, что шайку скоро накроют, и собрался сбежать, прихватив опять-таки припрятанное барахлишко. Незнакомец обошел дом и повернул направо. Проход, по которому спустились сюда незваные гости левее. Интересно, там другой проход или все же тайник? Пойти за ним и проверить или остановить его? Нет, пожалуй, чужие секреты не стоят того, чтобы оставить друзей. Скай, Пит и господин Арли неплохо справляются, но приглядывать за ними нужно. Ник сосредоточился, глядя в спину торопливо удаляющемуся незнакомцу, и позволил той части себя, что умело искажать пространство, применить способности. Воздух вокруг убегающего человека почти незаметно в темноте задрожал, и беглец закружил на месте, тщетно пытаясь найти дорогу. Ник отчетливо ощущал, как стремительное недоумение сменяется раздражением и страхом. Вот человек замер на месте, озираясь. Попробовал метнуться влево и споткнулся на ровном месте. Снова закружил, ошарашенно мотая головой. Леший мог бы путать человека не одну свечу подряд, но Нику было некогда. Надо подобраться поближе и обездвижить чужака, а потом вернуться к своим. Ник поспешил за незнакомцем, обойдя дом виноградаря. По пути он едва не споткнулся о камень, выкатившийся из ряда собратьев, огораживающих клумбу с зубчатой лавандой. На всякий случай травник примерился к камню. Тот отлично лег в руку. Что ж, пригодится. Живо догнав чужака за домом, Ник ощутил слабый, но отчетливый запах не запах, отзвук не отзвук, след присутствия существа. Словно где-то рядом и в то же время очень далеко притаился кто-то большой и сильный. Как будто там, куда торопился чужак, спрятался огромный дух, не похожий ни на лешего, ни на любого другого известного Нику Духа. Неужели злодеи призвали на помощь кого-то из местных волшебных созданий? Это очень нехорошо. Ведь, судя по ощущениям Ника, создание было раз в сто сильнее того Духа, с которым он по глупости сцепился неподалеку от Рыбной. Сверху послышался настойчивый негромкий свист. Заплутавший между двух кустов чужак замер и свистнул в ответ. «Том, давай живее!» Сердито поторопили сверху. «Не могу!» Злобно и жалобно отозвался чужак. «Живее!» Повторили из густой тени. Ни одному тяжко! Не успеем, нам конец!» «Тут дрянь какая-то! С места сойти не могу!» Ник, держася за спиной заблудившегося мужчины, подкрался к нему вплотную и с размаху опустил ему на голову камень. Чужак без звука кулем повалился на утоптанную землю. Травник поддался чутью, убеждающему, что там, куда спешил незнакомец, затевается что-то важное, и помчался наверх, забирая влево. Невидимый в тени деревьев и злодей, ругаясь, окликал подельника, так что найти его не составило труда. Высокий крепкий мужик в таком же плаще, что и бандиту поющих пещер, возвышался над старым колодцем. Какая нелегкая томми унесла! Неужто у этих олухов такое колдунство могучее? Провались они все к темному владыке? Ладно, сам справлюсь. Он ухватился здоровенными ручищами за край массивного каменного круга вроде мельничного жорного, накрывающего колодезный сруб. На сером камне темнели подозрительные значки. Ник понял, что ни в коем случае нельзя позволить этому типу сдвинуть крышку. Надо отпугнуть его, заставить отступить хоть на шаг, а потом запутать, заморочить так, чтобы он до утра бродил вокруг колодца. Ник применил способность Лешего, заставляя пространство вокруг здоровяка закручиваться туманной спиралью. Но, увы, старания травника пошли прахом, чужак лишь негромко выругался, продолжая с натугой двигать каменный круг. Ник уже нацелился на увесистую ветку, валявшуюся в паре шагов от колодца. Если ею огреть здоровяка, тот наверняка впечатлится. Камень, успокоивший его приятеля, показался Нику недостаточно увесистым для такого крупного мужчины. Но прибегнуть к столь радикальной мере отвлечения злодея Ник не успел. Тяжеленная крышка колодца вдруг вырвалась из рук чужака. Тот ругнулся и отскочил. Из подземной темноты пахнуло холодом, сыростью, водорослями и чем-то неведомым, кисло-пряным. Ник не успел обдумать, что ему напоминает эта смесь запахов, как из колодца вырвался порыв ветра, обдавший солеными брызгами и незаметного травника, и замершего в испуге бандита. В колодезном чреве заурчало, завыло, заухало. В глубине разгорелся яркий свет, и в следующий миг над срубом взвился огромный сияющий змей с гигантской рыбьей мордой. Чешуйчатое тело выгибалось кольцами, жуткие глазища яростно вращались, будто монстр только и искал, кого бы сожрать. Выпустивший чудище бандит выругался, развернулся и понесся вдоль яблони в ночь. Рыбозмей рванулся следом, и бандит скрылся в чудовищной пасти. Змей метнулся было дальше, но сей же миг дернулся назад. Тут только Ник разглядел, что от толстенной шеи существа тянется в глубину колодца серебристая цепь толщиной примерно с запястья травника. Монстр распахнул пасть в беззвучном крике, и воздух вокруг задрожал, наполняясь соленой сыростью. Надо предупредить Ская и Пита. Может, господин Арли знает, кто это и что с ним делать? К счастью, на невидимого Ника чудище внимания не обратило. Оно подергалось еще немного, пытаясь разорвать цепь, но не сумело. Травнику померещилась тоска в круглом рыбьем глазу, обращенном в его сторону. Дух приподнялся над колодцем так высоко, как позволила цепь, а из сруба все появлялись новые чешуйчатые кольца гибкого туловища. Ник подумал было, что, возможность с чудищем и не нужно ничего делать. Раз оно привязано к колодцу, то пусть тут и сидит. Но тут змей выбрался наружу весь и с утроенной яростью начал рваться с цепи, источая злость, обиду и боль. Травник медленно попятился. Надо немедленно вернуться к друзьям и рассказать об этом. Сотрясшую воздух дрожь и резкий запах морской воды, мигом заполнившие воздух вокруг, Пит, Скай и его дядя почувствовали одновременно. «Это что еще такое?» — нахмурился Пит. «Или попочный эффект незнакомого мне ритуала», — отозвался господин Арли, «или последствия появления крупного духа, предположительно водного и наверняка очень и очень сильного. Возможно, остатки банды или их главарь лично призвали что-то ужасное по нашей душе». «Тогда идем туда», — кивнул Пит. «Проверим, что можно с этим ужасным сделать». «И как там Ник?» добавил Скай, оглядываясь по сторонам. То, что травника не видно, еще не свидетельствовало о том, что Ника здесь нет. Но раз он не дал о себе знать, значит, отстал по пути. Или наоборот, погнался за каким-нибудь незамеченным остальными злодеем. Оставив подвальную дверь и новенький блестящий замок нетронутыми, волшебники и их помощник поспешили покинуть тихий дом виноградаря. Обойдя дом, все трое замерли, не в своим глазам. Выше по склону, над яблонями, вздымалась огромная рыбья голова, венчающая гибкое чешуйчатое тело. Неужто тот самый рыбозмей, о котором им рассказывали в деревушке? Тот самый, от родичей которого уплывал когда-то марн-мореход в любимой Скайме в детстве книги? Что же змей делает в такой дали от моря? Скай потер ладони и сотворил чары особого взгляда. Так и есть. Незнакомое чудище переливалось всеми оттенками зелени, как положено нечисти. Если смотреть на него особым взглядом, то оно совсем не кажется жутким. Волшебник повертел головой во все стороны, но больше нигде не заметил ни зеленых следов нечисти, ни фиолетовых пятен, указывающих на нежить. «Другой крупной нечисти рядом нет. Нежити тоже не вижу», — отчитался он. Когда Скай проморгался, возвращаясь к обычному зрению, вся компания зашагала вдоль дома в сторону беснующегося морского духа. И чего он дергается на одном месте? Если ему на суше не нравится, мог бы проломиться через кусты, через дворы и через шпалеры с виноградом вниз, к бухте. Хотя, раз он не убегает и при том не выглядит довольным жизнью, то, наверное, он в ловушке. Так что и хотел бы вырваться, да не может. Стоило Скаю задуматься над тем, какая ловушка могла бы удержать столь крупного духа, как из ниоткуда появился испачканный чем-то темным взъерошенный ник. «Видел, откуда эта тварь взялась?» — спросил Пит. «Да, из колодца. Его выпустил один из бандитов, но он, кажется, и сам не знал, кого именно выпускает». «Все же надо взглянуть поближе», — решил господин Арли. «Возможно, главный злодей отправил подручных выпустить этого духа для какого-то обряда». к нему стоит близко подходить?» — с подозрением уточнил Пит. Он смотрел на беснующегося на расстоянии змея без страха, но настороженно. «Совсем близко, конечно, не стоит», — кивнул главный библиотекарь. «Но надо попытаться рассмотреть, в каком колодце он прятался, что его держит, есть ли вокруг магические знаки или следы ритуала. Кстати, Ник, пока мы идем, не расскажешь поподробнее, что именно ты видел». Ник рассказал, как погнался за подозрительно ускользающим чужаком, как не смог остановить открывающего колодец бандита и как впечатляюще появился змей. В конце Ник добавил. «Мне кажется, ему больно. Вряд ли он добровольно служит тем, кто убил господина Хена». Пит скептически хмыкнул. «Да уж, жалование ему наверняка не платят». Когда они подошли на расстояние достаточное, чтобы разглядеть спиралевитные узоры, украшающие каждую чешуйку размером с блюдце, змей замер, глядя на людей круглым глазом. Затем он опустился на землю, многократно опутав колодезный сруб, и, как показалось, Скаю, вздохнул. В воздухе снова резко запахло морем, солью, водорослями, рыбами и бесконечными просторами. — Он хочет, чтобы мы помогли ему освободиться, — тихо сказал Ник. «Бедный!» — воскликнул главный библиотекарь. «Это рыба-змей, ему никак нельзя обитать в колодезной воде, да еще и на серебряной цепи. Ну что за люди? Зачем мучить несчастного духа? Давайте он еще посидит тут, а мы поищем остатки банды». Теперь Пит смотрел на змея с еще большим подозрением. Скаю тоже не слишком нравились огромные зубы рыба-змея, но агрессии он не выказывал, а Ник вроде как даже его понимал. Если дух готов никого не есть, то незачем продлевать его страдания. «Ему больно, и он хочет домой, в море», — негромко произнёс травник, неотрывно глядя на рыбозмея, к своим сорогичам. «Ну, если он не планирует закусить нами напоследок, то ладно», — проворчал Пит. Очевидно, доверие змей не вызывал в нем ни капли и побуждал лишь одно желание — отойти как можно дальше, но и оставлять наивных друзей наедине с жутким чудищем Пит не собирался. «Давай-ка глянем, что у него за ошейник», — предложил дядя. «Ник, ты можешь объяснить ему, что мы не причиним вреда?» Травник покачал головой. «Я не могу говорить с ним, я его чувствую. Попробую передать ему свои ощущения, но не уверен, что получится». рыба Рыбозмей, несмотря на сомнения, Ника, вел себя спокойно. Он позволил волшебникам подойти вплотную и рассмотреть ошейник: цепь, обожженную прикосновением серебра чешую и длинную ободранную рану вдоль левого бока, будто кто-то сдирал серебристые пластинки. Да тут простейшая магическая застежка! Слегка разочарованно отметил стоящий справа господин Арли. Капля волшебства. Щелчок замка, слегка оттянуть края ошейника, и вот рыбозмей задрожал всем длинным телом, свечой взмыл вверх на высоту обсерватории, затем подтянул в небо хвост и рассыпался мелким дождем. Поначалу показалось, что змей растворился, но вскоре изумленные освободители заметили тонкий абрис прозрачной фигуры морского духа, плывущий на фоне звездного неба к морю. «Удивительное явление», — произнес главный библиотекарь. Скай, не хочешь написать трактат об особенностях морских духов? Кажется, в известной мне литературе не упоминается о том, что рыбозмеи могут летать. Вот бы и с теми, кто посадил рыбозмея на цепь, получилось справиться так же легко. Впрочем, Скай уже привык к тому, что с людьми всегда сложнее, чем с нечистью, нежитью и прочими созданиями.